ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Отставной милиционер встал со скамейки и прошелся по двору. Волнующие воспоминания прошлых лет переполняли его душу. Он остановился у березы, которую посадил осенью того года, когда были совершены эти страшные убийства. Тихо постоял возле нее, гладя рукой белый ствол, уже достаточно толстый. Человеческая жизнь коротка, все мы стареем, ветшаем, а ты только-только начинаешь набирать силу. Разговаривал он с деревом. Живи, расти, всегда радуй нас, наших детей и внуков. Живин еще раз погладил березу, взял в охапку ее молодые ветки, понюхал, поцеловал душистые листья и быстрым шагом направился в дом. Ему захотелось позвонить друзьям. В доме он долго искал свой телефон и наконец-то нашел его под подушкой. Он глянул на экран и удивленно улыбнулся. Час назад его номер безуспешно набирал Кириллов, которому Григорий как раз и собирался позвонить. Он отложил телефон в сторону, налил себе чаю и не спеша выпил его, продолжая думать о далеких днях молодости. Затем основной полковник милиции взял телефон и позвонил Кириллову. «Привет, Самсон!» — поздоровался он с другом. «Смотрю, твой звонок у меня зафиксирован. Как дела? Что звонил?» «Да просто соскучился. Давно не слышал твой голос. Расскажи, как поживаешь?» «Все нормально. Я в отпуске, сижу дома, скучаю. Как раз хотел с тобой и Тимофеем поговорить. Вчера жена купила газеты, я сегодня взялся их почитать и наткнулся на любопытную публикацию. Пишут про сопку любви и о том, что люди там видели призрак женщины». Это про наше дело? Да, про наше. Не про первое убийство, а про второе. Про Юлию пишут. Я эту газету читал. Давно уже народ говорит, что она там ходит. Несколько человек видели ее в разные годы. Они независимо друг от друга это утверждают. Я не верю в подобную мистику, но как-то не по себе становится. Это точно про Юлию говорят? Может, все же про Олесю? Нет, там постоянно видят женщину азиатской наружности. А душа Олеси давно уже витает, наверное, над многострадальным Донецком. Улетела она. Её тут ничто не держало. «Похоже на то», — согласился Живин. «Как поживает Тимофей? С ним созваниваешься?» «Конечно. Позавчера разговаривал. Всё нормально, нянчит внуков». «Раз мы вспомнили про эти дела, то надо бы собраться», — сказал Живин. «Давно не встречались. Больше полугода». Последний раз виделись 5 октября в день уголовного розыска. Посидим, по вспоминаем старые времена. — Отличная идея. Я предупрежу Тимофея, когда встречаемся. Кириллов очень обрадовался, услышав это предложение. — Завтра и соберемся. Я растоплю баньку. Часиком к шести все будет готово. — До завтра. Кириллов прекратил разговор. На другой день три танкиста собрались у Живина. Он основательный по жизни человек, 20 лет назад собственными руками построил баню, которая его полностью удовлетворяла. Отдельная парная, и моечная, просторная и прохладная комната отдыха, где можно сидеть и спокойно вести разговоры, два топчана, чтобы перевести дух после крепкого пара. Все располагало к долгой и задушевной беседе. Друзья не спеша готовились к банному действу. Стол, как и всегда, был полон еды. Тут была картошка с мясом, казалось бы, самое простое блюдо, но приготовленное по особому рецепту, запеченная курица, копченая нельма, рыбные котлеты, грибной жульен, всевозможные соленья, овощи и фрукты. Увидев такое богатство, Кириллов стыдливо примастил рядом пластмассовую миску с картошкой и тушенкой. — Жена уехала, самому пришлось приготовить. Пробурчал он. Лапин же, зная хлебосольность хозяина, ничего не взял из еды, поставил на стол бутылку и заявил. «Брэнди Плиско, который пили, встречая в 89-й год. Помните? Все магазины обегал, пока нашел. Специально купил, чтобы хорошо вспомнилось старое». «Помню». Живин взял бутылку, внимательно изучил этикетку, рассмотрел содержимое на свету. «Теперь непонятно, настоящий он или нет». А вот тогда был настоящий. У меня коньяк армянский. Друг Ашот из Армении привез прямо с завода. Я хранил его до сегодняшней встречи. «Гриша, ты не меняешься», — заявил Лапин. «Всегда у тебя что-то припасено на все случаи жизни. У меня есть одна сокровенная мечта — однажды добраться до твоих закромов и оторваться по полной. Скажи по секрету, где они у тебя?» «Не выдам, я тебя знаю». Живин усмехнулся и скомандовал. — В парную нас ждет прекрасный вечер! После парной лапины и Кириллов, тяжело дыша, распластались на топченах. Живин расположился на диване. — Ребята, я вчера прочитал газету, где пишут про убийство на сопке любви. — сказал он, подтянул голове подушку и устроился поудобнее. Автор утверждает, что люди видят в тех местах призрак женщины. Я сначала подумал, что там бродит эта Олеся, но ты, Самсон, говоришь, что видят только азиатку. Значит, это Юлия. Интересно, что убийство Олеси прошло как-то незаметно для горожан. А когда погибла Юлия, резонанс был огромный. Об этом в газетах писали, дело взяли на контроле в обкоме партии. Тут пишут, что видят ее только зимой. Она в одном платье голосует, останавливает транспорт, «А Юлию убили зимой. Получается, это она и ходит, так?» «Я же говорю, что это она», — сказал Кириллов. «Давно ее там видят». «Я удивляюсь вам», — воскликнул Лапин. «Вы говорите как будто о каком-то реально существующем факте. Мало ли что мерещится людям. Впечатлительных особ хватает на этом свете, если им верить, то получится, что кругом одни привидения». А как насчет того, что Юлия подходила к машине Харина и смотрела на него в окно, когда мы сидели в засаде? Это не в счет? А то, что она прошлась перед нашей машиной, ты же сам слышал, что Воркутов говорил, произнес Кириллов, волнуясь и жестикулируя. — Этому есть объяснение, — не сдавался Лапин. — Харин — убийца, вот жертвой пришла к нему, а Воркутов сильно любил Юлию. Ему могло все что угодно померещиться, когда в нескольких сотнях метров под снегом покоилась его возлюбленная. У любого крыша съедет от такого. Мы-то призрак не видели, правильно? Так-то оно так, — в задумчивости произнес Живин. Замолк, устремил взгляд в окно куда-то вдаль, но вдруг словно очнулся и воскликнул. Но не совсем. Что-то необъяснимое есть в этой истории с призраком. Люди стали говорить о нём больше двадцати лет назад. Эти слухи не утихают, женщину постоянно видят. Дошло до того, что сопка любви внесена, если так можно выразиться, в реестр страшных мест Якутска. Всё, хватит о призраках. Давайте другое вспоминать. Кстати, я потом ещё встречал Наталью Поликарповну, кадровичку, начальницу Олеси. Это было пять лет назад. Я ещё работал в МВД. По хозяйственным вопросам мне надо было заехать к директору одной крупной фирмы, расположенной в том здании, где когда-то работала Олеся Процко. На вахте сидела пожилая женщина. Я, проходя мимо, узнал в ней нашу Наталью Поликарповну и от неожиданности остановился как вкопанный. Она, конечно, высохла, постарела, но черты лица сохранились. Я поздоровался с ней, назвал по имени и отчеству, Она удивилась, долго меня разглядывала, но так и не смогла узнать. Я же был в форменном кителе и в фуражке. А тогда, лет двадцать назад, Наталья Поликарповна видела меня в гражданской одежде. Она обрадовалась встрече, рассказала, что через несколько лет после убийства Олесе предприятие распалось вместе с Советским Союзом. Она осталась не удел посидела несколько лет без работы... А потом вернулась на родное предприятие, которое перепрофилировалось и стало именоваться фирмой. Ей смогли предложить только должность вахтера. Вот так она уже больше десяти лет и работает. Я спросил ее, как похоронили Олесю, поинтересовался, не таскали ли ее саму по тому делу. К моему удивлению, она ответила, что ее ни разу не вызывали к следователю. А Олесю, вернее сказать, ее останки отправили на Украину за счет предприятия. «Символично получилось», — тихо изрек Лапин, взгрустнувший от воспоминаний. «Последователи того негодяя сейчас бомбят Донбасс. Возможно, они уже убили кого-то из родственников Олеси. Вот такая картина получается. Все возвращается на круги своя». «Да, война — это страшно. Гибнут простые люди, дети», — сказал Кириллов. Этим негодяем не понять, что шахтеров поставить на колени никому не удавалось. Одно объясни, с чего ты взял, что те, кто бомбит Донецк, последователи того убийцы? — Вы, мужики, наверное, не обратили внимания, — проговорил Лапин, вскочив с Топчина и прохаживаясь по комнате. Но когда маньяка Карпенко сдавали в изолятор, его заставили раздеться до трусов, и я заметил трезубец, вытатуированный на его груди. Не буду углубляться в историю происхождения этого знака и того, как он стал гербом целого государства. Скажу только, что бандеровцы во время войны резали людей, прикрываясь этой символикой. Тут к бабке ходить не надо. Наколоть себе такую татуировку в то советское время мог только отъявленный националист. Я тогда в этом не разбирался, не придал трезубцу особого значения. А сейчас он предстает в зловещем свете». А я и не помню этой татуировки, хотя присутствовал, когда его раздевали. С удивлением заметил Кириллов. Тогда я вообще не представлял себе, что такое трезубец. А я был в Донецке в момент аварии на Чернобыле, — сказал Живин. 25 апреля 86 -го года приехали мы искать преступника, который скрывался в Донецкой области. Рвануло 26 а мы пробыли там до 16 мая. Все было спокойно, никакой паники красивый до невозможности город, утопал в цветах и зелени, а у нас тут еще снег лежал. Ни одного признака того, что в городе произошла авария, не было. В ресторане гостиницы мы до отвала наелись котлет по-киевски, запивали их горилкой. Неплохо отдохнули, совместили приятное с полезным. Преступника-то мы в конце концов схватили. «Ребята, что-то долго говорим. Давайте по рюмочке». Предложение Живина было воспринято с большим воодушевлением. Лапин пододвинул к себе рюмки и налил всем плиски. «Начнем с бренди», — сказал он. «Давайте с брендим». Живин потер ладони в предвкушении приятного момента, взял рюмку и произнес. «Я хочу выпить за встречу и нашу дружбу. Пусть она никогда не иссякнет и продолжится многие годы. За это, господа офицеры!» «Да господ офицеров нам далеко, а ушам приятно», — сказал Лапин. «И ничего так, бренди отметил Живин, опустошив свою рюмку. «Почти как в тот раз, не паленка. Друзья, давайте за стол, пока мы разговаривали, все уже остыло». Проголодавшиеся мужчины с жадностью набросились на вкусную и сытную еду, которой всегда славилась семья Живиных. «Кстати, где сейчас Дахов?» Уплетая за обе щеки картошку с мясом, вдруг осведомился Лапин. Чем он занимается? — Черт ее знает. Говорят, что на пенсии. — ответил Живин. После того случая, когда этот фрукт украл у нас раскрытие Юлиного дела, он влетел по-крупному. Пострадал невиновный человек, но Дахов каким-то образом выкрутился из этой ситуации и остался служить в милиции. — Слышал про это, — подтвердил Кириллов. Тогда Дахова из этого дерьма вытащил его покровитель. — Хватит о скверном, давайте вспоминать хорошее. Хозяин дома поднял рюмку. Плиска долго не задержалась на столе. Живин покопался в своих закромах и достал, как и обещал, армянский коньяк. Кириллов, заметно опьянивший, встал и произнес тост. — За любовь! Вдруг, не пригубив еще рюмку, он ни с того ни с сего задался вопросом а где сейчас Воркутов? Очевидно, только что произнесенное слово «любовь» для него ассоциировалось с отношениями Воркутова и Юлии. Кириллов работал по убийству, воочию видел, как страдает человек, столь трагически потерявший свою первую любовь. «Лет десять назад я встречал его», — ответил Лапин. «Он ездил на тех же «Жигулях». Мы мимолетно поговорили, он рассказал, что ушел с работы и потихоньку таксует, Живет там же, в собственном доме. Больше я его не видел. Надо бы повидаться с ним, побеседовать. Задумчиво, как бы про себя проговорил Живин. Узнать, как поживает, чем занимается. — А поедем к нему прямо сейчас, — заявил Кириллов. Поднимем его с постели, угостим коньячком. — Неплохая идея, — поддержал его Лапин. — Вот это была бы встреча после 28 лет разлуки. «Давайте так», — сказал Живин, увидев заискрившиеся глаза друзей. «Мы сейчас выпившие, за руль нельзя. Оставайтесь у меня ночевать, я постелю вам здесь, в бане. А завтра с утречка, когда повезу вас в город, заодно заскочим к Воркутову. Договорились?» «А теперь нас ждет бутылка армянского коньяка».